Глава 4. Вилли остановился. Вилли поглядел на город, погружённый в пятничный вечер. При первом из девяти ударов часов на доме мэрии всюду ещё сияли огни, в магазинах кипела жизнь. Но при последнем ударе, отозвавшимся в десятки больных зубов горожан, картина изменилась. Парикмахеры поспешно припудривали клиентов и выпроводивали их за дверь, на ходу стрягивая простыни. Смолк сифон аптекаря, весь день шипевший словно змеиное гнездо. Прекратилось комариное жужжание неоновых ламп, и обширный аквариум дешёвого универмага, где миллионы всяких ерундовых штучек безнадёжно ожидали своего избавителя, внезапно погрузился в темноту. Заскользили тени. Захлопали двери. Ключи затрещали костями в замках. Люди разбегались, разбегались мыши, торопливо догрызая обрывок газеты или крошку галеты. Раз! И они исчезли. "Старик!" завопил Вилли. "Народ бежит словно от урагана!" "Так оно и есть!" крикнул Джим. "Он за нами!" Они громко протопали мимо дюжины тёмных магазинчиков, мимо дюжины полутёмных, мимо дюжины темнеющих. Город словно успел вымерить, пока они огибали объединённые сахарные склады. И тут, за углом, ребята налетели на идущего навстречу деревянного индийца из табачной лавки. "Эй, мистер Татли, хозяин!" выглянул из-за плеча широкий Я вас не напугал, ребята. Не, с запинкой сквозь лёгкий озноб ответил Вилли. Ему вдруг показалось, что из прерий на город катится волна странно холодного дождя. Молния прорезала небо в отдалении, и Вилли испытал неудержимое желание оказаться дома, под шестнадцатью одеялами в собственной постели. Мистер Татли тихонько окликнул он Теперь уже два деревянных индейца застыли в плотной тьме ото бочной лавки. Мистер Тэтли окаменел, забыв закрыть рот. Мистер Тэтли Он не слышал. Нет, он слышал что-то вдалеке, что-то долетевшее с порывом ветра, но не мог сказать, что именно. Вилли и Джим отпрянули. Он не видел их. Он не шевелился, он только слушал. Ребята оставили его и убежали. В четвёртом от библиотеки квартале они наткнулись ещё на одну одыревневшую фигуру. Мистер Крозетти застыл перед своей парикмахерской с ключом в дрожащих пальцах, не замечая остановившихся ребят. Что заставило их насторожиться? Слезинка. Слезинка катилась по левой щеке парикмахера. Он всхлипнул. Разве вы не чувствуете, Джим и Вилли дружно принюхались. Плакрица. Да нет, леденцы на палочке. Сколько лет я не слышал этого запаха, вздохнул мистер Крозетти. Им же всё тут пропахло, фыркнул Джим. А кто это замечал, когда? Сейчас вот только мой нос велел мне дыши. И я расплакался. Почему? Да потому что вспомнил, как давным-давно мальчишки облизывали такие штуки. Почему я за все эти 30 лет ни разу не принюхался? Вы просто заняты были, мистер Крозетти, подсказал Вилли. Времени у вас не было. Время, время, проворчал мистер Крозетти, вытирая глаза. Откуда он взялся? Этот запах. Во всём городе никто не продаёт леденцов на палочке. Они теперь бывают только в цирках. "О", сказал Вилли. "Верно?" Ну, Кразетти наплакался. Парикмахер высморкался и повернулся с ключом к двери. А Вилли стоял, и взгляд его убегал вместе с красно-белой спиралью, бесконечно вьющейся на шесте. возле парикмахерской Сколько раз он уже пытался размотать эту ленту, чётна ловя её начало, чётна подстерегая конец. Мистер Кразетти собрался выключать свой вращающийся шест. Не надо, попросил Вилли. Не выключайте. Мистер Кразетти взглянул на шест так, словно впервые открыл для себя его чудодейственные свойства. Глаза его мягко засветились, и он тихонько кивнул. Откуда берётся и где исчезает, а? Никому не дано знать, ни мне, ни тебе, ни ему. О, тут тайна ей-богу. Ладно, пусть себе крутится. Как хорошо знать, думал Вилли, что он будет крутиться до самого утра. что пока мы будем спать лента всё так же нескончаемо будет возникать из ничего и исчезать в никуда спокойной ночи спокойной ночи они оставили парикмахера позади вместе с ветром несущим запах лакрицы и леденцов на палочке